О прелестях Эдема и Гуриях твердят. А я вино прославлю, что лозы нам дарят. Наличность мне милее обещанных расплат. И бубны за горами пускай других манят.